чернее сажи на светлом фоне весеннего неба. Рони увидела их, и они ей решительно не понравились. Знаешь, здесь всякой нечисти куда больше, чем нужно. Я хочу домой, ведь я промокла до нитки, да еще вся в синяках. Ну и пусть, что до нитки и в синяках, зато целый день ты была в самой сердцевине весны. Рони задержалась в лесу слишком долго, но ни Матис, ни Лависа не обратили на нее никакого внимания, когда она вошла в зал. Там все были заняты другим. Нарастеленный на полу шкуре, перед пылающим очагом, неподвижно лежал смертельно бледный стуркас с закрытыми глазами. Рядом с ним на коленях стояла Лависа и перевязывала ему рану на шее, а остальные разбойники... Толпились вокруг и удрученно глядели на них. Только Матис метался из угла в угол, словно разъяренный медведь. Он гневно рычал и изрыгал проклятия. А, эти мерзавцы из шайки-борки, эти вонючие разбойники, эти грязные бандиты. Ну подождите, я доберусь до вас. Я вас так отделаю что ни рукой, ни ногой не пошевелите. Со мной шутки плохи, негодяи. Слов он больше не нашел, поэтому издал дикий рев и замолк лишь, когда Лависа строгим взглядом указала ему на раненого Стуркаса. Матис догадался, что бедняге трудно переносить шум и взял себя в руки. Рони понимала, что к Матису сейчас приставать не надо. Лысипер, скажи, что случилось? Таких, как Борг, надо вешать. Мы с утра залегли на разбойничьей тропе. А там как раз проезжали разные путники. И среди них купцы с большими тюками бакалейных товаров и мехов. Да и денег у них было полным полном. И, конечно, мы у них... Забрали все, что они везли. Неужели они даже не разозлились? И еще как. Орали, как полоумные. Ругались, себя не помнят от гнева. А потом вскочили на коней. И ускакали. Наверное, чтобы пожаловаться Фокту. Так я думаю. И представь себе, когда мы... Уже навьючили все захваченные товары на наших лошадей. Откуда не возьмись, появляется этот чертов Борка и требует себе часть нашей добычи. Дело дошло до того, что эти бандиты стали в нас стрелять. И с стрела угодила прямо в шею. Ну и мы, понятно, тоже... Начали отстреливаться и ранили двоих или троих. Подождите, это только начало. Всех перебью разом. А, до сих пор я вел себя мирно. А теперь Борки и всем его разбойникам крышка. А что, если будет крышка всем разбойникам Матиса? Об этом ты не подумал? И не буду думать, потому что этого не может быть никогда. Кто знает Рони подошла к раненому стуркасу Села возле него И положила ладонь ему на лоб <гас> Какой ты горячий стуркас Просто пылаешь Три дня стуркас метался в жару Так и не приходя в сознание Он очень тяжко болел Но Лависа умела лечить Она отпаивала его настоями разных трав Делала компрессы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 Успокаивалась она только вечером, когда все собирались за длинным столом. Но на утро ее снова охватывала тревога. Матис. Mm? Скажи, почему ты и Борка враги не на жизнь, а на смерть? Спроси об этом Борку. Первую стрелу пустил он. Спроси из Туркоса. Эх, Матис, Матис. А ребенок-то поумнее тебя будет. Чувствую, кончится все это кровавой баней и горем. И какой в этом прок? Матис, как всегда, разозлился, когда понял, что не только Ронни, но и Лависа против него. Что? Какой в этом прок? Какой прок? Да тот прок, что Борки не будет больше в нашем замке. Поняли, глупые гусыни? А разве для этого... Обязательно пролить кровь и перебить всех. Ну, конечно, иначе вы не уйметесь. Неужели другого способа нет? Попробуй найди, если ты такая умная. Выдвори этого Борку из замка. Пусть валяется со всей своей паршивой шайкой где-нибудь в лесу. Я его и пальцем не трону. Матис мрачно замолчал, задумался и пробормотал. В общем, так...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 Они сидели у озера, а вокруг них бушевала в своем великолепии весна. Но они ее почти не замечали. Рони задумалась. Но не будь ты моим братом, меня, наверное, не интересовало бы, убьет мать сборку или нет. Выходит, ты виноват в том, что у меня столько забот. Я не хочу, чтобы у тебя были заботы но и у меня те же заботы. Они долго еще сидели у озера, и на душе у них было тяжело. Но они были вместе, и это утешало. И все же они грустили. Как ужасно не знать, кто вечером будет живой, а кто мертвый. Ну, ведь пока еще никого не убили. Правда, наверное... Только потому, что лес кишмя кишит с солдатами. У Матица и Уборки просто руки не доходят убивать друг друга. У них есть дело посерьезней – убегать от солдат. Ага, это нам здорово повезло. Ха -ха. Вот дожили. Мы с тобой радуемся, что солдаты хозяйничают в нашем лесу. Как все это ужасно. И так у нас с тобой будет всегда.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 И все же они всегда боялись ненароком попасться им на глаза. Первым ушел Бирк, и Рони долго смотрела ему вслед. До завтра! До завтра! крикнула Рони и тоже побежала, но не домой. Она решила сперва навестить новорожденных Лисят. Лесята прыгали и играли так забавно, что глядеть бы на них доглядеть. Да Но Рони не почувствовала никакой радости. Ей пришла в голову печальная мысль. Останется ли вообще когда-нибудь моя жизнь такой, как прежде? Быть может, я уже больше никогда не смогу беззаботно радоваться своему лесу. как все это печально. Она повернула назад и вскоре дошла до волчьей пасти, которую охраняли в тот день Жоен и малыш Клип. Оба они сияли, как медные гроши. Беги бегом, Рони! Дома узнаешь, что случилось! Наверное, что-то хорошее, судя по вашему виду. Да не сомневайся, сама увидишь. И со всех ног кинулась к замку, и в самом деле сейчас ей не мешало бы повеселиться. Вскоре она уже стояла перед закрытой дверью большого зала, за который раздавался громоподобный смех Матиса, такой веселый, что Рони разом забыла про все свои тревоги. Изгорая от нетерпения, она отворила дверь. Как только Матис увидел дочь, он кинулся к ней, подбросил в воздух, стиснул в объятиях, а потом закружился с ней по залу. Казалось, Матис не помнит себя от радости. Рони, детка моя, ты права. Зачем проливать кровь? Теперь Борка в два счета уберется из моего замка. Почему, Матис? Ты только взгляни, кого я поймал вот этими руками. Все двенадцать разбойников, ликуя, носились по залу, подпрыгивали и пританцовывали. Поэтому Рони сперва не увидела того, что ей показывал отец. Поняла, детка моя. Вот теперь я скажу уборке. Ну как, останешься в замке или уберешься по-хорошему? Хочешь получить своего щенка или, может быть, ты в нем не нуждаешься? И тут... Рони увидела Бирка. Он лежал в дальнем углу зала, руки и ноги его были связаны, лоб окровавлен, глаза полны отчаяния, а вокруг скакали разбойники Матиса и кричали и глумились над ним. Рони вскрикнула и слезы.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 Он побледнел от гнева! Что это значит? Дочь моя! Чего я не должен делать? Верите, я сейчас тебе скажу! Разбойниче, сколько влезет! Кради деньги! Кради вещи, сколько захочешь! Ну, не смей красть людей! Не то... Не то я не дочь тебе! Понял? Людей? Я поймал эту тварь! Этого дохлого щенка! и теперь я смогу очистить от всей Борховской мрази замок моих предков. А будешь ты моей дочерью или нет, это уж как тебе угодно. Я плюю на тебя! Фу! Закричала Ронни в выступлении. Лысый Пер подошел и стал между ними, потому что он испугался. Никогда еще он не видел у Матиса такого окаменелого, Ужасного лица И страх одолел его а -а -а! Как ты разговариваешь С отцом И он схватил Рони за руку Но она вырвалась а -а -а -а! А -а -а -а! Я блюю на тебя а -а -а -а! Казалось, -а -а -а! Матис И не слышит ее Она словно перестала Для него существовать Фиасок.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 что у нее и вправду сжималось сердце. Ненавидеть того, кого ты любил с тех пор, как ты себя помнишь, это очень тяжело. Это самая... Это самая тяжелая ночь в моей жизни. Самая тяжелая. Это такое... Горе для меня. В конце концов, она все же заснула, но вскочила, едва забрезжил рассвет. К восходу солнца ей надо было быть на стене, у провала, чтобы своими глазами увидеть все, что там произойдет. Лависа попыталась удержать Рони дома, но Рони не послушалась. И тогда Лависа молча пошла за ней. Катис и Борка стояли друг против друга по обе стороны пропасти, как и в тот раз, каждый окруженный своими разбойниками. Ундиса тоже пришла, и Роня еще издалека услышала ее крики и проклятия. Будьте вы все прокляты, и ты, твой замок, и вся твоя шайка, чтоб вам всем пролиться сквозь землю! Эй, Борка, ты что, не в силах заткнуть глотку своей бабе?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 Даю тебе слово. Хорошо. Тогда и я даю слово, что верну тебе сына тоже до конца лета. Я думал, ты вернешь мне его сейчас. А я думаю, что сейчас ты его не получишь. В нашем замке много темных подвалов, так что крыша над головой у твоего щенка –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 то Бирку придется просидеть в подземном склепе до конца лета. Но ведь так долго ему там не прожить. Он умрет, и у меня больше не будет брата. Да и отца, которого я очень любил, у меня больше не будет. Она так страдала, что у нее просто разрывалось сердце. Она хотела наказать Матиса и за то, что не может больше считать себя его дочерью.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 Не помня себя, Рони вдруг разбежалась и прыгнула. <клышленный мя> Матис увидел ее, когда она птицей перелетела через пропасть, и он закричал, как кричат дикие звери.